Да, я паук и что с того? Арка третья, глава сто сорок первая. Паук против земного дракона Алаба, часть ч е т в ё р т а я Битва, где оба противника прикладывают отчаянные усилия, но ни один не получает преимущества, поскольку козырь не имеет. Я не могу пробиться через мощную броню и скоростное лечение, а Алаба не может увернуться от атак, которые продолжаю предвидеть и уклоняться благодаря высокой скорости. Хотя. Нет, не то чтобы у нас у обоих не было козырей, просто мой козырь паутина. Если он попадется в паутину, то даже Алаби понадобится какое-то время, чтобы просто из нее выбраться. Ведь в то время я смогу использовать на нем большое количество заклинаний. Но на данный момент Алаба очень осторожно избегает мою паутины. Он понимает, что в нее ему попадать не стоит. Таким образом, он очень внимательен к атакам паутины. Сложно вообще зацепить его паутины, когда он так глубоко ушел в оборону. В отличие от меня, ко зиял об это дыхание дракона, которое бьет по большой площади. Дыхание дракона, которое сейчас выстреливает алабу усиливается всевозможными способностями и становится намного сильнее, чем то, которое разрушило вообще мой дом. Если он попадет по мне таким дыханием, меня просто не станет. Даже при активированном терпении, если я просто попаду под него. Дыхание будет продолжать наносить мне урон, и в конце концов я просто-напросто умру. Но Алаба не может его применить. Он уже дважды получал мою контратаку в тот момент, когда он пытался использовать дыхание. Поэтому Алаба уже длительное время не использовал его, поскольку он уже дважды попался в данный момент. Лишь использует короткие выбросы дыхания. Но вот они тоже очень даже опасны. И тем не менее дальность той-таки меньше, но мощь, соответственно, больше. Я уклонялась от всех атак. Даже если получу такую атаку, то, ну вот я, н а в е н а ведь будет не смертельной. Мы оба не можем эффективно использовать наши коронные умения. И это понятно. Когда ни у кого нет козырей, естественно, бой затягивается не на шутку. Оба используем обманные маневры, иногда просто нанося. иногда смертельные атаки п о л у ч а ю т с я мы просто выжидаем, ждем момента, когда враг раскроется. бой в данный момент склоняется в сторону, конечно же, дракона. мои атаки просто не работают. я попадаю, но повреждений почти ноль. а даже если не ноль, он тут же их вылечивает. даже если мне все-таки удастся попасть по нему несколько раз подряд, алаба тут же отступает в сторону, чтобы дать время восполнить все. В общем, на данный момент после долгого боя нанесенный урон сравняется нулю. В дополнение, сопротивляемость у него выросла. Сопротивляемость м и а л а б и которая в начале боя равна была четырем, в данный момент уже пяти. Если так и продолжится дальше, то мои повреждения, которые я наношу ему, уменьшатся. о н и уменьшатся еще больше. Если так произойдет. т о будет огромный шанс, что просто что я не смогу выкрутиться от огромной серии его ударов. если так и произойдет, то огромная вероятность, что это будет моим концом. разница между нами настолько велика, ведь если я специализирующийся на уклонении сделаю ошибку, то ситуация вскоре не поменяется. конечно, я просто так не сдамся. да, я постараюсь не допускать подобного. Полностью это исключать это невозможно, поэтому мое состояние вполне понятно. Нервы на пределе. Я концентрируюсь, как только могу, чтобы не пропустить признаки, которые показывают предвидение. В замедленном движении, благодаря ускоренному сознанию, я напрягаю все свои чувства, чтобы только не упустить даже малейшую информацию. Способность достигнута. Способность ускоренное сознание 9 я й уровень стало десятый уровень показатель достигнут. Способность ускоренное сознание д е с я т й уровень становится супер ускоренное сознание первый уровень. Способность достигнута. Способность предвидения е й уровень стало десятый уровень показатели достигнуты. Способность предвидения д е с я т й уровень стало видение будущего первый уровень. И в этот момент мои способности эволюционировали. Я была так благодарна. Движения, которые до этого были медленными, стали еще медленнее. Изображение, которое показывало предвидение, только периодически, теперь видно постоянно. Я все вижу. Я вижу все, что он собирается делать. Мало того, я могу посчитать каждое его движение до конца в мире, в мире замедленно все с помощью суперускоренного сознания. Это стало теперь просто похоже на какие-то шахматы. Я уклонилась от убийственного дыхания, зубов и когтей, сметающего движения хвоста. Я была великолепна. Если подумать, сейчас для того, чтобы у него получилось хотя бы что-то, хотя бы достать меня, наверное, наверное, ему пришлось бы достичь такого же уровня скорости. Нет, выше. Уровня скорости, при котором я даже не смогу его увидеть. Это было бы отлично, но, ну, давай еще раз. В данный момент не думаю, что он вообще сможет по мне попасть. Уклониться, уклониться, уклониться. Отойти в сторону, отойти в сторону. Да. Мало того, что я продолжаю концентрировать в перерывах, так еще и хиты алабы начали медленно уменьшаться. Алаба кажется чувствовать себя немножко неуютно, когда мои возможности к у к л о н е н и ю так неожиданно выросли. Я понимаю его чувство, ведь я могу спокойно оценить их с помощью суперускоренного сознания. Да, я не настолько добра, чтобы не воспользоваться данным шансом. е р е т и ч е с к а я магия, фантомная боль, магия, которая заставляет чувствовать боль. Алаба был изумлен, естественно. Да лаба, кто имеет великое облегчение боли, настолько высокий уровень боли просто был за гранью. Он не чувствовал подобного уже очень давно. Фантомная боль и еретическая магия, ну да, не могли быть просто так ослаблены с помощью какого-то облегчения боли. Я, кто чувствовал эту боль от обнаружения, понимаю это не по наслышке. Ну и как тебе? снова почувствовать острую боль. Алаба от боли жал челюсти. Когда в сердце врага есть некая неуверенность, для р и т и ч е с к о й магии легко преодолеть сопротивляемость врага. Если монстр уровня Алабы, то, конечно же, эффект долго не продлится. Но даже лишь мгновение будет достаточно. В момент, когда я осознала, что он отвлекся на боль, Паутина закрепилась на его теле. Я накидывала все больше и больше паутины на Алабу, который пытался вырваться из нее. Паутина спутывала тело Алабы и все больше и больше, до тех пор, пока движение его просто не прекратилось. Я сделала это. Похоже, не пришлось даже долго дожидаться, пока я начнет действовать.